Глава 17. Конец прекрасной эпохи. Попал Черненко на тот свет. Встречают его Брежнев с Андроповым. А кто там теперь в Москве главный? Да Миша Горбачев. И кто же его поддерживает? Да вроде бы никто, он сам ходит. Михаил Сергеевич Горбачев в обиходе Михаил Сергеевич, которого через три часа после смерти Черненко в марте 1985 года Политбюро назначило очередным генеральным секретарем, был сговорком. Его речь с неправильными ударениями и грамматическими ошибками на наш утонченный северо-столичный вкус звучала по-деревенски. Многие советские руководители были родом из провинции и не блистали красноречием. Сталин говорил с сильным грузинским акцентом. Хрущев был родом из курской деревни, неотесан и груб. У Брежнева с его букетом речевых расстройств во рту была трудно перевариваемая и малоразборчивая каша. Что же касается двух его краткосрочных преемников, то они пробыли с нами слишком недолго, чтобы оставить о себе какие-либо стойкие акустические воспоминания. Бабушка, слушая по радио и телевизору речи вождей, всякий раз презрительно усмехалась над их косноязычием. Но Горбачев тронул ее старушечье сердце своим наивным сельским выговором произведя впечатление доброго и искреннего человека. По возрасту Горбачев выгодно отличался от прочих руководителей партии и правительства. В свои 54 новый генсек был практически юношей. Он принадлежал к другому поколению, чем три его предшественника-геронтократа, и был первым советским лидером, родившимся после Великой Октябрьской. Достаточно было одного взгляда на его моложавое лицо с замысловатой винного цвета кляксой на лысине, подозрительно совпадавшей своими очертаниями с картой республики Мьянма, и становилось ясно, что традиция поминать усопших генсеков футболом и пышками почила в Бозе. Когда в мае тысяча девятьсот восемьдесят пятого года новый лидер приехал с визитом в Ленинград, произошло невообразимое. Членовоз Чайка неожиданно остановился посреди Невского. Из него выскочил энергичный Горбачев и, подойдя к собравшейся для помахивания флажками кортежу толпе, начал пожимать людям руки и неформально с ними разговаривать. Это было невиданно. Лидеры государства раньше никогда не общались так с народом. Генсеки не просто принадлежали к высшей касте, отделенные от черни концентрическими кругами охранников, помощников и врачей, но и являлись высшими жрецами, наместниками Ленина на земле, объектами культа и поклонения. А этот товарищ вел себя как обычный нормальный человек. Потом он произнес слова, которые никто никогда не ожидал услышать от представителя высшей советской номенклатуры. Он открыто признал, что экономика находится в состоянии застоя, а уровень жизни в СССР недопустимо низок. Еще он сказал, что партия больше не может ориентироваться исключительно на нужды рабочего класса, в то время как стремительно растет количество высокообразованных работников умственного труда. Выскажи кто-нибудь другой публично те же мысли, его бы в одночасье забрали за антисоветскую пропаганду. Поэтому в газетных отчетах о визите Горбачева в Ленинград эта речь вышла в сокращенном до нескольких абзацев варианте телевизионщики оказались в еще более затруднительном положении. Перекроить запись было сложнее. У них ушло целых четыре дня на приведение репортажа о встрече генсека с народом в приемлемый для программы время вид. Закончив монолог, Горбачев обратился к обступившей его толпе со словами «А сейчас я готов выслушать ленинградцев». Стояла необычно теплая для мая погода. Светило солнце, а с Балтики дул легкий свежий весенний ветерок. Я уверен, что каждый из участников той исторической встречи и каждый телезритель ощущал этот ветер перемен. «Я вас слушаю», — настойчиво повторил Горбачев. «Что бы вы хотели сказать? Продолжайте, как начали!» — выкрикнул кто-то из толпы. И он продолжил. «Да еще как!» В мое время съезды КПСС проводились раз в пять лет. По традиции их было принято нумеровать римскими цифрами. Очередной 27-й съезд в феврале-марте 1986 года обозначался соответственно цифрами 27. Издали, если прищуриться, особенно когда тебе 15 лет, они напоминают слово из трех букв. Но не только смешной ассоциацией запомнился этот съезд. На этом форуме Коммунистическая партия внесла изменения в повестку развития страны и скорректировала конечную цель своего существования, ради достижения которой были уничтожены миллионы жизней и покалечены десятки миллионов судеб. Идеалистическая задача по скорейшему построению коммунизма была отменена. Вместо этого было прозаически запланировано к двухтысячному году удвоить экономические потенциалы СССР и обеспечить каждую советскую семью отдельной квартирой. Экономика была в глубокой стагнации, и нужно было дать ей толчок. Для этого Горбачев объявил ускорение – увеличение темпов развития советской промышленности, прежде всего тяжелого машиностроения, которое, согласно марксистской экономической теории, должно было вытянуть за собой все другие отрасли. Это подразумевало увеличение капиталовложений, улучшение трудовой дисциплины и реформу управления. В своей речи на открытии съезда Горбачев обозначил и другие ориентиры – перестройка, гласность и демократизация. Но все они шли в одном флаконе с ускорением, которое новоиспеченный генсек считал наиважнейшим. «Надо прибавить», — повторял он, — «и вам прибавить, и нам прибавить». Направить деньги в тяжелое машиностроение не было проблемой. Куда сложнее было навести порядок с трудовой дисциплиной, положение с которой в стране было реально катастрофичным. Главным образом это было связано с процветающими пьянством и воровством. Выпивка присутствовала в жизни советского человека повсеместно. Скажем прямо, для десятков миллионов людей это было едва ли не основным развлечением. Не зря в русском языке для этого занятия существует столько синонимов и эвфемизмов, что список можно продолжать практически бесконечно. Бухать, поддавать, кирять, квасить, гудеть, заправляться, расписывать, пропивать и недоперепевать не просыхать, закладывать за воротник, заливать за галстук, принимать на грудь, пить как сапожник, горькую по-черному и так далее. До революции русские люди пили не больше, чем жители любой другой северной страны, где крестьянам долгими холодными зимами, пока под снегом спят поля, было нечем заняться, кроме как пить да делать новых крестьян. После 1917 года новоиспеченное советское государство – поначалу вело бескомпромиссную борьбу с алкоголизмом. Строителям светлого коммунистического будущего не пристало быть пьяницами. Но благие начинания свела на нет война. На передовой солдатам перед атакой наливали для поднятия духа боевые 100 грамм, а тем из них, кто возвращался из боя живым, в награду наливали еще соточку. После войны алкоголь помогал поднимавшим страну из руин и падавшим от усталости людям не впасть в уныние окончательно. Производство водки было, разумеется, государственной монополией, и этот продукт обладал бездонным уровнем спроса. Нужны деньги в бюджет? Просто произведи и продай больше водки, и проблема будет решена. На мое детство пришелся пик потребления алкоголя в СССР. 14 литров чистого спирта на душу населения, включая младенцев и стариков. Все знали наизусть цены на любой сорт водки и каждый выпускаемый объем. На числовую последовательность 0,25, 0,50, 0,75 советский человек, не задумываясь, среагировал бы литр. В 1970-е заветное число 3,62 было знакомо советским людям куда лучше, чем 3,14. Практичной чекушки или, как ее еще называли, мерзавчика, было многовато одному выпивающему, но мало для двоих. Зато у нее было одно неоспоримое преимущество: она с легкостью помещалась во внутренний карман пиджака. Классическая поллитра была системаобразующей скрепой советского общества. Ее обычно соображали на троих. Также поллитровка была универсальной валютой, которой можно было расплачиваться за любую мужскую работу с физическим уклоном. У вас засорился унитаз, а в ЖЭКе говорят, что у сантехника все расписано до следующей недели? Пол-литра, и он забудет о других вызовах. Сначала в фигуральном смысле, а затем и в прямом. На даче надо вскопать грядки под картошку, заинтересуйте соседа магическим флаконом, и дело в шляпе. В отличие от коньяка, водка считалась напитком работников физического труда. Однажды мама собралась на прием к гинекологу и, не найдя дома ничего подходящего, отнесла ему в знак благодарности бутылку столичной. Бабушка была оскорблена до глубины души. «Вера, да как у тебя рука поднялась подарить Борису Моисеевичу водку? Водку, как какому-то дворнику или колхознику!» Не исключено, что помимо стилистического диссонанса, столь бурная реакция была спровоцирована нарушением целостности бабушкиного НЗ. А Борис Моисеевич, со слов мамы, остался вполне доволен. Соображали Атуа обычно в общественных местах вроде подворотен, дворов и скверов. Часто среди бела дня можно было наблюдать, как какой-нибудь мертвецкий пьяный гражданин, шатаясь, стоит на остановке или платформе метро, или просто валяется посреди тротуара. Если находился прохожий, чьи чувства оказывались оскорбленными столь неэстетичным зрелищем, и он обращался в милицию, то за нарушителем общественного порядка вскоре приезжал специальный автомобиль и отвозил его в центр спецуслуг под названием «вытрезвитель». Это была своего рода ночлежка, где несчастный мог проспаться, попить воды, получить таблетку от головной боли, принять в ванную и чашечку кофе, после чего его отпускали с миром. Минус состоял в том, что администрация вытрезвителя обязана была сообщить о случившемся по месту работы задержанного, что предсказуемо вело к дисциплинарным последствиям. Посещение вытрезвителя могло серьезно подпортить репутацию по комсомольской или партийной линии. Также рекреационно-оздоровительные услуги обходились недешево, в качестве платы, а заодно и в воспитательных целях, за один рекреативный визит – у клиента из зарплаты удерживали 20 рублей. В СССР никто не пил ради удовольствия в смысле получения приятных вкусовых ощущений, а исключительно с целью как можно быстрее нажраться. Закуской, как правило, служили хлеб, соленый огурец или плавленый сырок «Дружба». Трудно сказать, из чего выплавляли «Дружбу», но по вкусу эта клейкая эластичная взвесь сыр напоминала весьма отдаленно. На худой конец, если ничего из вышеперечисленного под рукой не оказывалось, оставался самый интимный экстремальный вариант — занюхать рюмашку макушкой собутыльника. Ну, это для гурманов, конечно. Алкоголь был незаменим в системе распознавания свой-чужой. Непьющий человек вызывал подозрения и напряжение В любой компании, будь то праздничный банкет, между собойчек с коллегами по работе или обычная кухонная посиделка. Хуже того, трезвенника могли принять за сексота. А что, если он не пьет специально, чтобы запротоколировать все пьяные откровения, а потом донести, куда следует? Пьянство в СССР было явлением надклассовым. Пили все – рабочие, колхозники и узкая интеллигентская прослойка. У них на троих была одна реальность, степень абсурдности которой представители разных слоев советского общества осознавали по-разному, но забыться и на время вырваться из этого сюра одинаково хотелось всем, вне зависимости от социального положения. Типичная богемная вечеринка в доме моего отца часто начиналась с того, что каждый выпивал по полному стакану портвейна или армянского коньяка. Затем они садились за стол — закусывали и вели дискуссии о поэзии, литературе и искусстве, подогревая себя новыми дозами алкоголя. Никогда нельзя было предугадать, чем завершится такой вечер. Иногда он заканчивался какой-нибудь идиотской выходкой. Как-то раз, посреди зимы, в двадцатиградусный мороз, отец и его друзья отправились на Неву нас пар купаться в проруби, кто первый сломается. В другой раз он три месяца проходил на костылях после того, как вывалился из окна цокольного этажа и сломал ногу. Официальное объяснение говорило, что он оступился, когда мыл окно. «Мой отец, избалованный, декаденствующий барин и мыл окно. Я тебе, конечно, верю». Понимая, что быстро достичь заявленных громких целей не удастся, Горбачев решил сконцентрироваться на проблеме пьянства. Алкоголь не стали полностью запрещать, как в 1920-е годы в Америке, но доступ к нему был резко ограничен. Многие винные магазины закрыли, а оставшимся сократили рабочие часы с 14 до 19.00. За спиртным начали выстраиваться дикие небывалые очереди. Андроповка полностью исчезла из продажи. Цены на всю выпивку были взвинчены. С августа 1986 года самая дешевая поллитровка стоила 9 рублей 10 копеек. Средний заработок двух дней. В Крыму, Молдавии и Грузии повырубали виноградники и закрыли целые винодельческие хозяйства, многим из которых была не одна сотня лет. Из фильмов цензура безжалостно вырезала сцена употребления алкоголя. На Новый год больше не показывали иронию судьбы. На заводах и фабриках создавались специальные комитеты, которые должны были контролировать трезвость сотрудников, взимать штрафы за пьянство на рабочем месте и ходатайствовать об исключении алкоголиков из партии. Государство стало продвигать идею безалкогольных свадеб, особенно среди партийных работников и их детей. Это означало, что на столах не должно быть никаких бутылок. Вместо них обычно использовались чайники, наполненные содержимым тех самых запрещенных бутылок. Счастливые гости и новобрачные упивались этим чаем и пресловутые крылья из песни Магомаева несли безалкогольную свадьбу вдаль с той же реактивной скоростью, с которой настоящая русская свадьба движется от первого горька до финального группового мордобоя. Надо ли говорить, что от всего этого рейтинг Горбачева среди пьющих слоев населения, то есть подавляющего большинства, очень скоро рухнул и больше уже никогда не смог подняться. Сергей Довлатов в повести «Чемодан» излагает популярную, хотя, вероятно, апокрифическую, версию происхождения одной известной цитаты. «200 лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские эмигранты спросили его — Что в двух словах происходит на родине? Карамзину и двух слов не понадобилось. Воруют, — ответил Карамзин. О склонности русского человека к воровству можно было бы написать обширное психологическое исследование. Это одна из фундаментальных черт национального характера, одна из наших одубелых заруб. Для воровства в русском языке имеется не меньше синонимов и речевых оборотов, чем для пьянства, причем некоторые из них изящно переносят ответственность за кражу с преступника на того, кого обокрали. Например, в словосочетании «тащить все, что плохо лежит» виноват не тот, кто украл, а тот, кто не позаботился о сохранности своей собственности. Пагубный инстинкт проявлял себя и на международном уровне. Не вдаваясь в тонкости интеллектуальной собственности и оставив эту рутину корифеем юриспруденции, Советский Союз беззастенчиво тырил чертежи немецких автомобилей, схемы американских атомных бомб и планы японских транзисторов. Иностранная электроника разбиралась до винтика, изучалась и тщательно копировалась. Многие советские товары, по сути, являлись калькой из западных прототипов. Знаменитый «Горбатый запорожец», выпускавшийся с 1960 года, на самом деле был «Фиат 600» модели 1955 года. Любимая игрушка «За рулем», которую родственники подарили мне на восьмилетие, была скопированной американской «Юдрайвит» 1974 года. Толина Бритва, а Гидель М была стопроцентной копией Филишейв 8010 выпуска 1965 года. Даже советский космический корабль многоразового использования Буран, лишь однажды запущенный на орбиту без космонавтов в 1988, был как две капли воды похож на американский шаттл. Этот список можно продолжать до бесконечности. Отношение советского человека к государственной собственности лучше всего выражено в строчках из знаменитой довоенной песни «Все вокруг колхозное, все вокруг мое». Советские граждане тащили все, что плохо лежало. Вопреки тому, что Уголовный кодекс наказывал за кражу государственной собственности более сурово, чем за кражу у частного лица, большинство не считало это воровством как таковым. Так, небольшим перераспределением общественных благ «В конце концов, если все вокруг мое, то почему я не могу немного этого взять?» Тех, кто воровал у себя на работе, разнообразные материальные ценности называли несунами. К 1980-м годам ущерб от их деятельности достигал гигантских масштабов. Колхозники воровали зерно и корм для своей собственной скотины. Таксисты возили пассажиров с выключенным счетчиком и забирали всю выручку себе – На заводах и фабриках крали всем трудовым коллективам, Затем между предприимчивыми товариществами заключались неофициальные бартерные договоры, по которым краденый шоколад, например, обменивался на краденую колбасу. Работники зоопарков в клетке тиграм не докладывали мяса, в результате чего тигры становились чуть более поджарыми, а работники — чуть более упитанными. Слухи о подвигах несунов появлялись чуть ли не каждый день. Большинство историй были весьма заурядными, но попадались среди них и истинные перлы, свидетельства искрометной сообразительности советского человека. Например, одна работница мясокомбината ежедневно выносила с работы связки сарделек и сосисок, обматываясь ими под одеждой. А один работник автозавода решил дернуть краски, чтобы покрасить дачу. Но поскольку просто так большую банку вынести было нельзя, то он надел сигнальный жилет, взял краску и пошел вдоль железнодорожных путей, ведущих за территорию предприятия. Ровно через каждые три метра он останавливался и делал на рельсах маленькую белую отметку. Естественно, охрана на проходной ничего не могла сказать этому работнику, явно выполнявшему какое-то важное логистическое задание. В противоположность государственной, Частная собственность ревностно оберегалась. Люди лезли вон из кожи, чтобы защитить то немногое, что им лично принадлежало. Дверь нашей квартиры, например, всегда запиралась на два замка и тяжеленный металлический крюк. В конце 1980-х возникли кооперативы по производству стальных сейфовых дверей, и миллионы граждан ринулись их устанавливать. Также предохранялись личные дачи, садовые участки и автомобили. «Да. Мечтой любого советского человека была собственная машина. Когда я был в девятом классе, Толя назанимал денег у друзей, банковских кредитов тогда не существовало, и, простояв два года в очереди от ЛГУ, купил нашу «Ладу». Это было событие космического масштаба. Толя парковал нашу одиннадцатую модель салатового цвета прямо под окнами, чтобы за ней можно было постоянно присматривать». Кроме того, он оснастил ее дополнительными средствами защиты. Электрической сигнализацией, которая срабатывала, если толкнуть автомобиль, гравировкой с уникальным номером двигателя на всех стеклах и зеркалах, специальными болтами-секретками на колеса, которые нельзя было отвернуть обычным гаечным ключом, массивной стальной задвижкой с замком, блокирующей все педали, капканом на медведя. Юмор, постмодернизм. Оставляя где-нибудь машину хоть на две минуты, Толя каждый раз включал сигнализацию, запирал педали и, наконец, снимал и уносил предметы главного искушения всех жуликов автомобильной специализации — боковые зеркала и дворники. Это была стандартная процедура для любого автовладельца-частника в СССР. Бдительность — неотъемлемое качество советского человека, которое воспитывалось в нем с детства. Однажды в пятом классе я пригласил на день рождения компанию одноклассников, в том числе Мишу П., коренастого мальчика с выражением постоянного счастья на круглом лице. Бабушка, как у нее было заведено по таким поводам, сервировала стол дореволюционными серебряными приборами, чтобы мы могли выпить чаю с тортом в торжественной обстановке соответствующей важности события. Но когда гости ушли, и она стала убирать со стола, Оказалось, что одной чайной ложки не хватает. Бабушкины подозрения пали на Мишу, чья семья слегка не дотягивала до ее стандартов интеллигентности. Недолго думая, она сняла трубку и сообщила о своих подозрениях Мишиному отцу. «Думайте, что хотите о социальных предрассудках», но ложка быстро нашлась и вернулась к своим серебряным сородичам. Через три года Миша снова не совладал с собой. Папа застенчивого ботаника Кости из нашего класса ездил в командировку в Австрию, в настоящую капиталистическую страну, и привез ему кроссовки Nike, последний и недосягаемый предел мечтаний любого советского подростка. На следующий же день гордый Костя пришел в них в школу, но на физкультуре сменил их на обычные кеды. Раздевалки в школе не были оснащены запирающимися шкафчиками, кроссовки были оставлены под лавкой, и когда Костя вернулся после урока, Их и след простыл. Подозрения пали на освобожденного от физкультуры Мишу. Разумеется, он все отрицал. Спустя пару недель, когда мы с Вовой тусовались на дне рождения у Илоны Гавронской из моего двора, Миша заявился туда. Тадам, Правильно, в костяных кроссовках Nike. Он клялся и божился, что купил их у спекулянта. Но слишком неправдоподобным и нарочитым было бы такое совпадение. Вполне возможно, что это был единственный экземпляр подобной модели во всем Ленинграде и области, а может быть и во всем СССР. Мы так сильно разозлились на Мишу, что нарушили одно из главных правил Кодекса советского школьника «никогда никого ни при каких обстоятельствах не закладывать» и на следующий день рассказали о случившемся Зине. Она сказала, что понимает деликатность ситуации и разберется с этим. Мы так и не узнали, что за разговор произошел между нашей классной Мишей и его родителями, но через два дня Костя нашел свои кроссовки ровно на том же месте, где оставил их тогда перед физкультурой. Об одном из самых страшных событий нашего поколения, аварии на Чернобыльской АЭС имени Владимира Ильича Ленина 26 апреля 1986 года советские СМИ сообщили только через два дня. В первом коротком комментарии говорилось, что на четвертом реакторе атомной станции произошел пожар, но он уже потушен, всем пострадавшим оказана необходимая помощь ведется расследование. Когда резкое повышение радиации зарегистрировали за тысячу километров в Швеции, СССР признал, что произошла авария. Несмотря на начавшие дуть ветра перестроечных перемен, По советской традиции, власти скрыли от людей реальные масштабы катастрофы. Первомайские демонстрации не были отменены. На улицы вышли сотни тысяч жителей Советского Союза, в том числе в Киеве, в 100 километрах от станции, где на тот момент радиационный фон был выше допустимой нормы в 50 раз. В тот Первомай в Ленинграде шел сильный дождь, и на демонстрации мы изрядно промокли. Многие считали, что носить с собой зонтик не круто. Мой любимый норвежский джинсовый костюм, который давно пора было передать Алёше, промок так, что его можно было выжимать. Позже выяснилось, что дождевые тучи первого мая были радиоактивными. Ещё позже мы смогли оценить размеры бедствия, узнав о том, как умирали ликвидаторы аварии. А затем мы увидели на экранах поистине сталкеровские кадры из некогда ухоженного городка на берегу Припяти. После демонстрации Оля Москвина позвала весь класс в гости. Мы, конечно, мечтали побывать у нее дома. По советским меркам ее семья жила роскошно. В огромной двухэтажной квартире, по-европейски отремонтированной и богато обставленной, начиненной самой современной иностранной техникой. У Оли стоял даже настоящий американский компьютер с играми, что в 1986 году было просто невообразимо. Я готов поспорить, что во всем Ленинграде она была единственной пятнадцатилетней обладательницей такого сокровища. Как загипнотизированные мы с мальчишками сидели перед компьютером и смотрели, как крошечный пиксельный принц, подчиняясь нашим командам, движется по монохромному экрану слева направо. Когда он доходил до края, грузилась очередная картинка. На это уходило секунд двадцать. Это была космическая фантастика. Мы смотрели на экран компьютера и понимали, что большие перемены уже не за горами. Нас ждал дивный новый мир. Мир, в котором влиятельные лидеры планеты запросто вступают в беседу с простыми людьми, а дети играют в игры с компьютером. С нашей одеждой и волос испарялся первомайский дождь, а вместе с ним и радиоактивные изотопы — коварный медленно действующий яд недавнего прошлого.